И леса, немного позже Ландыша, цветет прекрасная его родственница, относящаяся к тому же семейству Лениш, Купена или Соломонова печать, полигонатум официнале Название Соломонова печать дано растению потому, что на ее многолетнем подземном корневище после ежегодного отмирания стеблей остаются круглые вмятины, рубцы. будто и в самом деле кто-то припечатывал эти места круглой печатью. Купена ядовица, в ней открытся от алкалоидов, но так же, как и ландыш, является кормом для пятнистых оленей и алтайских моралов. Белые колокольчики идет цветков парами, словно сережки, располагаются на той стороне стебля, которая обращена к земле. На противоположной стороне очередные горизонтальные небольшие, заостренные на концах листья. Купена не зная и как ландыш, только цветки ее лишены аромата. Так же, как ландыш, в конце лета она образует ягоды, но не красные, а темно-синие. В народе их называли вороньями и сорочными глазами. Однако настоящий вороний глаз, одна единственная черно-синяя ягода на конце стебля, Среди мутовки из четырех горизонтально расположенных листьев у третьего родственника Ландыши и купены, который так и называют воронний глаз. Парис квадрифоле. В июне или начале июля на его стебле появляется единственный зелено-желтый цветок с из четырех узких лепестков. Восемь тычинок и четыре чашелистика окружают темно-фиолетовую круглую заль. Это растение тоже любит тенистые, лиственные, смешанные или леса, предпочитая влажные почвы. Оно очень ядовито. Ядовитые свойства воронего глаза зависит от присутствия в нем гликозита паризина и сапанина, паристефина. В корнях обнаружены еще и алкалоиды. Гликозиды его действуют на сердце, подобно гликозидам ландыши на перстянке. Вороний глаз. обладает свойством избирательно действовать на центральную нервную систему. Применение этого растения требует большой осторожности. 9-10 спелых ягод могут привести к смертельным отравлениям. Детям не рекомендуется даже дотрагиваться до них. У нас встречается и другие виды этого растения. Вороний глаз шестилистный П. эксофильна, распространенный только на Дальнем Востоке. Приморье, Преамурье, на Камчатке и Сахалине, в смешанных и лиственных лесах, и вороне глаз Маньжурский, П. Мансуфурика. Ядовитые черные ягоды образуют и многие другие растения, например, бриония. В лесах, по лесным опушкам и речным долинам, между кустарниками, в средней и южной полосе Европейской части СССР встречаются растения, издавна славящиеся как излюбленное средство народной медицины. Это переступень белый, бриония альба, из семейства тыквенных. Подобно своим культурным сородичам, тыкве, огурцам и другим, переступень имеет ветвистый шероховатый стебель, иногда достигающий более трех метров длины, и цепляющийся, переступающий с помощью узи. Цветки у него желто-белые, с пятью сросшимися лепестками. Они однополые, но находятся на одном растении. Плоды мелкие, черные, трехгнездные ягоды. Корень напоминает репу, но изломе он белый, богатый млечным соком. Растение это ядовито. При отравлениях появляется рвота, понос, сильные судороги. В народе переступен называли змеевой, параличной травой, параличной репой. В переступне белом найдены гликозиды брионин и брионидин, дубильные вещества, смола, мочевина, соли, яблочной кислоты. В научной медицине настойка корня брионии входит в состав препарата, применяющегося при радикулитах. Копытинь и его ядовитые родственники. Если заглянуть под лесные травы, ланды, шкупену, воронеглаз и другие.